Глава пятая. Максим. Она сразу бросается в глаза. Не из-за накачанной задницы, здоровенных сделанных сисек, и не из-за копны распущенных волос, которыми так любят козырять местные посетительницы. Ее красота выдержанная, благородная. Натуральная блондинка, рост немного выше среднего. Очень стройная. Ноги, как принято говорить, от ушей. Делая вид, что увлечен разговором с Вадимом, на деле изучаю ее, Гадаю, для чего Пригожину вдруг приспичило разводиться. Вульгарная рыжая тёлка, которую я пару раз видел в его машине, его жене и в подметке не годится. Та разве что чуть моложе. Но это не столь очевидный плюс. Лена сосредоточенно крутит педали велотренажёра. Взгляд устремлён на дисплей. Волосы собраны в хвост, несколько прядей выбились и касаются её шеи. Эта незамысловатая деталь ее образа отчего-то притягивает меня, как ее горделивая осанка. Хватает десяти минут созерцания, чтобы решиться. Пофлиртовать с красивой замужней женщиной с благословением ее мужа? Почему нет? Я приму предложение Пригожина. Это, в конце концов, может быть даже интересным. Уже на следующий день решаю действовать. Лена снова здесь. Все такая же сосредоточенная, замкнутая, не похоже, что я ей нравлюсь, судя по тому, как она напряженно морщится, когда я занимаю соседний тренажер. С другой стороны, совсем неплохо, что мое присутствие ей не безразлично. Привет, Лена. Здороваюсь я, придавая тону сдержанность и дружелюбие, чтобы не создавать эффекта нападения. Она бросает на меня быстрый, незаинтересованный взгляд и снова смотрит на дисплей. Здравствуйте. Внутренне я ухмыляюсь. Давно на меня не смотрели, как на мебель. Впрочем, это только подогревает мой охотничий интерес. Вы здесь каждый день? Время от времени. Следует очередной лаконичный ответ. К счастью, без раздражения. Это уже успех. Я тоже. Пытаюсь тренировать силу воли и ходить каждый день. Признаюсь я. С моей хреновой самодисциплиной нужен крепкий стимул. Её взгляд бегло проходится по мне, в нём проступает лёгкое недоумение. «Не похоже, что у вас проблемы с формой». «Пять лет плавания создают обманчивое впечатление». Отмахиваюсь я. «Приходится каждое утро пинками выгонять себя в тренажёрку». «Так, может, не стоит себя насиловать?» В её голосе слышен намёк на скептицизм. Я пожимаю плечами. Нужно куда-то спускать негативную энергию, иначе окружающим придется туго. Ее губы трогает легкая улыбка, будто услышанная ей понятно и знакома. Говорят, что привычка формируется за 21 день. Просто дайте себе время. В течение недели я постепенно укрепляю нашу случайную дружбу. Справляюсь о ее настроении, подаю гантели. Если иду к кулеру, то непременно беру воду и ей. Лена не похожа на женщин, с которыми я привык общаться. С восторгом не смотрит, не жеманничает, цену себе не набивает. Сама вопросов не задает. Отвечает коротко, но метко. Улыбается редко. Все же я чувствую, как ледяной забор вокруг нее медленно, но верно тает. «Вы работаете?» Интересуюсь я, когда она настраивает вес на своем тренажере. «Нет», — отвечает она, не глядя. Уже года два как? То есть спорт вам тоже нужен для сброса лишней энергии? Она замирает на долю секунды, потом поднимает глаза, полные льда. Вы такие вопросы задаете всем посетительницам? К сведению, я счастлива замужем. То, что замужем, верно. Я удерживаю ее взгляд, давая понять, что холодностью меня не пронять. Такую, как вы, много кто захотел бы заполучить? А вот по поводу счастья в браке сильно сомневаюсь. У тебя грустные глаза. Сам того не заметив, я перехожу на «ты», и реакция следует незамедлительно. Давайте обойдемся без панибратства, Максим. Металлом в ее голосе можно вспорывать животы. Я вам не подружка. Ткнув кнопку «стоп», Лена отключает тренажер и стремительно покидает зал оставив меня осваиваться в амплуа идиота».